Часть восьмая. Вечером пришел лекарь, осмотрел его и сказал, что кровотечение прекратилось. Может, и выживет. Жены у него сразу повеселели, хотя вечером есть ничего не хотели. Второй тяжело раненый воин тоже пошел на поправку со слов лекаря. Вечером я собрал воинов, все остались в строю. Послушайте меня, я не знаю, куда нам идти дальше. Кто-нибудь знает дорогу? Все отрицательно покачали головой. У нас теперь главная проблема, куда идти. В Дагарю нам идти нельзя, а куда идти дальше, я не знаю. Собственно, я вообще не представляю, где мы находимся теперь и куда нам идти дальше. Поэтому слушаю ваше предложение. Все молчали, только один из них осторожно спросил. «Может, тогда нам вернуться назад?» «Назад вернуться не получится». Лично я не умею ориентироваться в пустыне. Там кругом один песок. Кто нас проведет через нее? Спросить возниц. Спрошу непременно, но что будет, если мы там заблудимся? Нужно спросить всех, не только их. Может, кто-то дорогу знает. Хорошая мысль. У вас других мыслей нет? Карт каких-то ориентиров? Ведь многие из вас ходили с караванами раньше. Никто никогда не задумывался над этим? — Наша задача — охранять караван, — ответил гил Плохо. — Возможно, кто-то знает, куда пошел караван, что находился с нами на стоянке? Все отрицательно покачали головами. — Хорошо, тогда можете расходиться по повозкам. — Надумаете что-то? Скажите. После этого я пошел к Риусу. Он привычно возился с гримами. — Риус, у нас много возниц, кроме тебя осталось? — Я один вроде. — Плохо. — Скажи, ты дороги здесь знаешь? — Дальше знаю. — Туда нам нельзя. Дорогу туда, куда ушел другой караван. — Туда не знаю. Я в ту сторону не ходил. — По следам их сможешь нас повести Хочу догнать тот караван. — Можно попробовать. — Лишь бы сильных ветров не было. — Хочешь с ними пойти? — Можно и так сказать. Он почему-то осуждающе посмотрел на меня, видимо, почувствовал, что я задумал. А задумал я простое. Вызвать на дуэль десятников, а потом захватить весь караван. Мысль эта меня радовала. А после убийства сотника уверенности в себе у меня значительно прибавилось. Теперь я был главный в караване. И ничто мне не мешало отправиться в погоню за ними, хотя нас уже разделяло три дня пути. «Риус, а обратно в Таргород дорогу найдешь?» «Не знаю». «Сам я никогда не водил караваны». «Понятно». Похоже, выбора у меня нет. Остается один вариант — идти за тем караваном и надеяться, что не будет сильных ветров. У моей повозки меня ждал купец. — Рик, я готов стать распределителем каравана, — сразу сообщил он. — Обойдемся без него. — Я сам распределю повозки как нужно. Завтра выходим. Готовься. — Пойдем за ними? — Нет. Они нас ждали в засаде, а это значит, откуда-то узнали, что мы идем. Может, просто ждали того, кто придет? Конечно. Случайно сидели и знали, кто мы и откуда. Ты, купец, меня совсем дураком считаешь? Нет, конечно. Может, просто затем караваном гнались, а мы случайно попались. Тот караван и привез их на место засады. Я там все проверил. Они ждали нас и знали, что мы идем. Откуда? Мне вот тоже интересно, откуда. И что ты там ходил, искал? Ты что, меня подозреваешь? Я всех подозреваю, а тебя в первую очередь. Мне это невыгодно, я свой товар там потерял. Кто знает, что тебе выгодно, а что нет. Погибло много отличных воинов, и все из-за какой-то продажной сволочи. И ты мне совсем не нравишься. Почему? Потому что ты не оказался с остальными купцами. Я тебе помогу. Мне не нужна твоя помощь. Он ушел, а я просто чувствовал, что он здесь как-то замешан. Смотрел ему вслед, когда услышал сзади шорох. Обернувшись, заметил Даю с нозой, выглядывающих с самого верха их повозки. Впрочем, в чем-то он прав. Нужно заняться распределением повозок на завтра. «Дая, у вас нет бумаги, чем записать? Нужно подводы распределить». «Найдем», — ответили они мне сверху. Там начали шуршать, и скоро Дая спустилась вниз. «Возьми». Она протянула мне кусок бумаги и подобие карандаша. Потом немного помялась и спросила. Рик почему ты решил, что нас предали. Следы об этом говорят? Не понимаю, как ты смог это определить? Все просто. Они ночевали две или три ночи, ожидая нас на том месте. С ними была всего одна повозка, а их было примерно восемьдесят воинов. Это было видно по следам грима и повозки. В этой повозке могли быть только продукты. Они ведь должны были чем-то питаться все эти дни. Не понимаю, как они тогда туда попали. Здесь все просто. Они научились летать, а если серьезно, их привез тот купец на своих повозках. Поэтому он и знал о засаде. Марта мне вечером говорила, что мы идем на смерть, и предлагала сбежать с тем караваном. Они так могли сделать только по одной причине. Они знали, что мы скоро придем, и у них появятся повозки. — Совершенно верно. Поэтому они свои не взяли, а воспользовались повозками купца и его помощью в организации засады. Он, похоже, хорошо здесь знает все места. Думаю, мы не могли обойти это место. Поэтому я и говорю, нас кто-то предал. Вот только я не понимаю, как это можно сделать. Думаешь, это он? Все возможно. Ведь все купцы попали в плен, а этот нет. Мало того, он там на месте отъехал недалеко и копал там. Вначале я подумал, возможно, когда бежал серебрушки закопал, а теперь найти не может. Однако сейчас у меня появляется сомнение Возможно, ему там должны были что-то оставить. Оплату. Возможно, но он ничего не нашел. Откуда ты знаешь? Физиономия у него была очень недовольная, когда он вернулся. «Понятно. В общем, не нравится он мне. Мутный он. Кроме того, тот сотник, с которым я дрался, похоже, знал, что у нас в повозках нет ничего ценного, и все ценное находится в передних повозках. Сотник? Это были городские стражи Даргарии, и он был у них сотником. Он что, представился? Конечно. И десятник следом за ним? Значит, все-таки война. Ты в этом сомневалась? Уже нет». Пойду займусь переписью повозок, что у нас остались. Оставив ее в задумчивости, ушел вдоль повозок. Ходил и записывал повозку и номер, который был у нее раньше. Оказалось, что помимо двенадцати моих повозок сбежали десять из второй десятки и четыре повозки из первой тридцатки. Выяснилось также, что этот купец здесь воду мутил. Сказал, когда приехал, что ехал восемнадцатым в караване. А оказалось, что четырнадцатым. Лекарь мне подсказал это. Кроме того, когда я начал выяснять у него про купца, он рассказал, что удрал один, а купец его догнал позже, когда он вернулся на дорогу, и до этого они были не вместе, добавив мне еще сомнения на его счет. Когда я заглянул в повозку купцу, она оказалась почти пуста. В ней было совсем немного вещей на дне. На мой вопрос, куда делся груз, он ответил, что все везло из других повозков, которые остались там. А на эту повозку просто не хватило товара. Мой второй вопрос насчет его номера в караване тоже не застал его врасплох. Он сказал, что просто перепутал, ведь у него была не одна повозка. Выглядело это все подозрительно. Может, его просто отпустили за его заслуги, так сказать, перед этим разгрузив. Вот только как он мог сообщить им что-то? Этого я не понимал. Было у меня желание прирезать его по-тихому, но вдруг он невиновен и действительно пострадал. Хотя я чувствовал, что он не врет. Может, Дарс именно с ним договорился и его товар охранял? Дарс тоже лишился двух подвод. А это минимум двести серебрушек. Надеюсь, он выживет и расскажет, а пока пускай этот купец живет. Всего сейчас осталось 26 повозок, а выехало 46. Значит, 20 повозок осталось у них. Пришлось долго ломать голову, как распределить повозки. Самое сложное оказалось решить с этой четверкой воинов, что сбежали. Судя по всему, они были неплохими воинами, иначе не попали в первую десятку. Вот только они сбежали, и это говорило не в их пользу. С другой стороны, все выжить хотят. По уму нужно было второго десятника назначить. Но у меня был только один кандидат на эту должность, вот только он находился при смерти. Поэтому я поставил в конце старшим гирла, добавив к нему двоих из первой десятки и двоих из второй. Первой поедет повозка Дарса. Моя за ним. Дальше дочки кузнеца, потом Лайзара. Она, кстати, показала себя неплохим воином, зарубив двоих противников. Вообще у меня осталась совсем незащищенная середина каравана. В ней находились повозки с женщинами без мужчин. Но у меня не хватало воинов, чтобы их прикрыть. Все окончательно решив, вышел в центр круга. Внимание! Послушайте меня. Все те, кого я называю, поднимают рукой, я называю его номер в караване. Остальные запоминают, кто за кем едет. Так один за другим я и показал, кто за кем поедет завтра. Второй вопрос и самый основной. Кто-нибудь из вас знает эти места и сможет повести караван?» Ответов не было, большинство только отрицательно покачало головой. «Может, вернемся?» – спросила одна из женщин. «Не вариант. По нескольким причинам. Почему?» «Первая и основная. Кто поведет караван по пустыне?» «У нас остался один возница, и он не водил караваны раньше» поэтому я не хочу рисковать. Можно заблудиться в этих песках и стать добычей кардакшей. Мы пойдем дальше? Нет. Вперед идти опасно. На нас напали догарцы, и не просто догарцы, а их городские стражи догарии. Это означает войну между городами. По этой причине я тоже не хочу идти обратно. Может получиться так, что мы придем обратно, а таргар в осаде. Куда тогда мы пойдем? У нас есть один вариант. «Мы пойдем за тем караваном и, надеясь, мы его догоним». «Зачем?» «Узнаем, куда он идет и зачем. Они нам не расскажут». «Я буду очень убедителен в этом вопросе». «В общем, завтра с утра выходим обратно к источнику. Там переночуем и пойдем за ними. Других вариантов у нас нет». Все стали расходиться, обсуждая то, что я им сказал. Сам я вернул Дай бумагу, на которой записал номера повозок к караване и сказал, чтобы она сохранила ее. Поздно вечером заглянул к Дарсу. Он так и не приходил в сознание, но был жив. Надо было сразу ему аптечкой помочь. Но я не думал, что у него такие тяжелые ранения. Ночью я еще раз пришел с аптечкой, и она сделала ему укол. Утром снова проверил. Он находился в таком же состоянии. Жены у Дарса волновались и позвали лекаря. Лекарь сказал, что это неплохо. Главное, что он жив. После завтрака караван построился и пополз обратно. Мне было непривычно идти впереди каравана рядом с повозкой Дарса. «Дарс, как же мне тебя сейчас не хватает? Хотя мои приказы никто не оспаривал, и мой авторитет среди воинов был очень высок. Но я был не местный и вообще не понимал, что нужно делать и как правильно организовывать оборону каравана в случае нападения. Это не считая того, что я не знал ничего из окружающей нас местности». Сейчас мне больше всего хотелось стать простым воином и не тащить на себе груз ответственности за всех. Мне же приходилось вести толпу народа в неизвестность. Насколько я понимал, миротворческая миссия была провалена. А что они планировали делать в случае провала, я не знал. Все, кто знал что-то, остались с теми повозками. И распределитель каравана и купцы. Мне, похоже, достался самый мутный из них. Может, с дочками Малаха поговорить? Возможно, им отец что-то говорил. Он ведь ходит в городской совет. Хотя, что они могут знать? Они совсем не при делах. Он их замуж выдает. Мне это напоминало вариант «пойди туда, не знаю куда». Ведь я вообще не из этого мира. Зачем мне все это? Похоже, все это было написано у меня на лице. А шел я рядом с повозкой Дарса, и рядом с Риусом сидела Ринья, наблюдая за мной. — Рик, не переживай, ты справишься, — сказала она. — Очень на это надеюсь. — Как Дарс? — Без изменений. — Надеюсь, он меня не оставит здесь одного. — Мы тоже на это надеемся. До источника мы дошли без проблем, и там встали на место, выстроившись вокруг источника. Все женщины отправились к источнику. И пока они там находились, я заглянул к Дарсу, сделав ему укол из аптечки. Состояние у него было без изменений. Раны уже не кровоточили, как раньше, но он по-прежнему находился без сознания. После возвращения женщины стали готовить поклевку. При этом все посматривали на меня. Все было тихо, хотя здесь у воды побывали дикие животные. Их следов хватало вокруг. Место было открытое и неожиданного нападения можно было не ожидать. Гримы тоже мирно паслись рядом, жуя травку. Около них находился риус. Они, как я понял, хотя и выглядели безобидными, неуклюжими, но были достаточно опасными и могли легко затоптать. Кроме того, Риус говорил, что у них великолепный слух. Утром караван построился и пошел дальше в неизвестность. Следы их каравана сохранились и были хорошо видны. В конце дня меня обрадовало Риня. Дарс пришел в себя. Она сразу убежала за лекарем и вернулась вместе с ним. Он недолго пробовал повозки и, довольный, вернулся обратно, сказав, что он поправится. У меня сразу камень упал с души. Когда поправится, дар все станет гораздо проще. После лекаря появилась Риня и рассказала, что он очень слаб. Выпил настойки, что ему доктор налил, и снова уснул. Остальные раненые также шли на поправку. Даже тяжело раненый и тот поправлялся. Три дня мы так и шли по следам каравана. Нам повезло. Песчаных бурь пока не было, и следы от повозок были хорошо видны на земле. На четвертый день мы вышли к жилью. Я его издалека заметил и спросил о нем Риуса. — Риус, что это впереди? — Жилые постройки? Где — Где? Он пытался долго рассмотреть их. — Похоже, это караван, сарай. — Это что такое? — Там можно остановиться, воды набрать, отдохнуть. Они разные бывают. — Там есть люди? — Когда, как. Иногда кто-то живет. — Там опасно? — Нет, но я слышу, что в них засады устраивают. — Понятно. Когда мы подошли ближе, стало видно, что около него пасутся животные. Они отдаленно напоминали лошадей, вот только были их гораздо выше и мощнее, имели шесть ног. Таких я видел один раз в Таргороде. На них ездило по два всадника одновременно. При нашем приближении они отбежали дальше в саванну. — Похоже, дикие, — сказал Риус. «Кто это?» «Калаги». «Караван, стой!» скомандовал Возницын. возницы сразу стали орать дальше и останавливать гримов. «Вроде бы я опасности не чувствовал, и караван-сарай выглядел необитаемым, но я решил проверить». «Лайзара, подойди». «Что случилось?» «Хочу проверить. Побудь здесь, а я схожу, проверю караван-сарай». «Риус говорит, в таких местах бывают засады». «Давай соберем воинов и вместе сходим». «Если на меня нападут, сразу собирай, а пока я один скажу проверю». До караван-сарая оставалось еще метров 150, и я пошел туда. На месте было две постройки и большой загон для животных, похоже, калага. Все это выглядело заброшенным и безжизненным. Но я почувствовал на себе взгляд и направился во второе строение. Здесь было собрано много травы, и было все разделено на разные секции. Никого вроде не было, но я точно чувствовал взгляд на себе. Хотел уже идти обратно, как услышал шорох сзади, и, обернувшись, никого не обнаружил. Здесь точно кто был. Вернувшись, я подошел к сену и хотел уже начать его распинывать, как оттуда сзади на меня напали. Сразу почувствовав опасность, сделал кувырок в сторону и, развернувшись, выдернул клинки. Готов был встретить противника. Вот только противником их было назвать нельзя. На меня напали двое подростков. У одного был нож в руках, у второго — клинок. Первым напал тот, который был с ножом. Одним ударом ноги я отправил его отдыхать обратно на сено. Второй напал следом. Мечом он не владел. Сразу выбил у него клинок из рук и отправил отдыхать сена После чего подошел и приставил меч ему к горлу. «Прошу тебя, воин, не убивай их!» Они еще молоды и глупы. Услышал я откуда-то сбоку. Хочешь, забери мою жизнь вместо их?» Повернул голову, увидел уже пожилого мужчину. Он вылазил из сена. «Мне не нужны их жизни. Мне нужны ответы на мои вопросы, тогда я их пощажу». «Спрашивай, я на все отвечу». «Три дня назад здесь был караван». «Был». «Ты знаешь, кто они?» «Нет, но они часто приходили раньше, а сейчас редко заходят». «Как их зовут и откуда они?» «Этого я не знаю. Купца главного у них зовут Роуз. Это все, что я знаю. Куда они идут?» «Этого я не знаю, но пошли они в сторону Старгорода. Далеко до него?» «Дней пять пути. Забирай своих сыновей». «Я отпустил парней». «Что-нибудь еще они говорили?» «Нет, они спешили и почему-то не остановились, как обычно. Только воды набрали и пошли дальше». Чувствует гад, что я за ним иду. наверно Он что, тебе задолжал? Он мне очень много задолжал. Найду, убью. Где у тебя воды можно набрать? Пожалуйста, набирайте сколько хотите, я совсем не против. Он явно меня боялся. Не бойся, не тронем мы тебя и твоих сыновей. Я прикажу своим воинам. Как зовут тебя воин? Меня зовут Десятник Рик. Добро пожаловать, Десятник Рик, мой караван сараи. «Сейчас позову караван». Вышел обратно и махнул рукой Лазаря, что можно. Караван пополз вперед. показывая где у тебя воды можно набрать». Мы вышли на улицу. Он откинул все, но под ним находились доски, и, убрав их, открыл небольшой источник с водой. Караван уже подползал. «Риус, передай по возницам. Заполняем бочки водой и идем дальше. Воинам местных не трогать!» Он начал кричать дальше. Жены у уже тащили емкости для того, чтобы набрать воды. С других повозок тоже женщины начали слазить с посудой. «Не хотите приобрести мясо калагов?» «Не знаю, ни ко мне вопрос. С кем можно поговорить на эту тему?» «Риус, спросил у возниц». Опять начали передавать по повозкам. С некоторых начали спускаться женщины и подходить к нам. Видя сколько их собралось, у хозяина караван-сарая появилась жена и три дочери. Сыновья тоже вышли из сарая и с интересом посматривали на Лайзару. Она их, интересно, игнорировала. Женщины с повозок подошли и обступили хозяина с его женой. Начался торг, обсуждение стоимости мяса и варианты обмена. Мне это было неинтересно, и я не слушал, что они там обсуждают. Сам я посмотрел по сторонам. Некоторые выменили мясо у караванщика на соль и уголь. Дети у него вначале помогали родителям, а потом стали приставать к Лайзаре, расспрашивая ее, кто она и откуда. Она их вначале игнорировала, но потом сдалась и что-то стала обсуждать с дочками у караванщика. Угроз никаких не было, и все воины расслабленно ходили около повозок. Наконец все повозки заполнились водой, и мы поползли дальше. Караванщик напоследок сказал, чтобы мы еще заходили, он всегда будет рад нас видеть. Вечером на стоянке меня позвал Дарс. Он, хотя и находился в сознании последние два дня, но большую часть времени спал. «Рик, куда мы идем?»